Она ощущала незнакомый запах свежестругного дерева и новой материи. Спинка кровати с чувством облегчения поняла она. Должно быть, перевернулась во сне головой к изножью. Но у ее постели нет спинки. Она попыталась перевернуться на спину, но не могла пошевелиться. Вокруг нее был стеганный шелк. Он пристал к ее правому локтю, и она попыталась оттолкнуть его. Напрасное старание. Она попробовала переменить положение, но лицо ударилось обо что-то твердое в нескольких дюймах над головой. Руки не разведешь, ноги тоже. Кругом темнота, горячая темнота. Господи, как жарко! Она глубоко вдохнула, но воздух пошел в ее легкие слишком медленно. Ей пришлось приложить усилия, чтобы вздохнуть поглубже. «Интересно, где же она?» «В незнакомой гостинице?» «Нет». Она легла спать дома. «А так ли это?» Казалось, стены давят на нее. Она в раздражении отпихивала их локтями, попробовала сесть, но ударилась лицом и упала на спину. «Сбрось одеяло, станет прохладнее». Она стала сбивать его ногами, но одеяла не было. Сверху лежало что-то легкое, одна неподоткнутая простыня. Она снова попыталась отыскать выключатель, на этот раз более решительно. Гладкий шелк. Вокруг нее, под ней. Как будто ее задвинули вовнутрь дивана. — Где я? Эй! — позвала она. — Кто-нибудь. Голос ее звучал глухо. От жары и нехватки воздуха в голове помутилась. Теперь ей приходилось бороться за каждый глоток воздуха. Автомобильная катастрофа. По дороге домой ее машина попала в аварию, и она оказалась в ловушке. «Ослепла. Я ослепла». Она закричала, ее охватила жуткая паника. «Помогите! Кто-нибудь! На помощь!» Колени застучали по обивке, потом она забарабанила кулаками. «Помогите!» Судорожно глотая воздух, борясь за каждый вздох, она в изнеможении откинулась на спину. Такое впечатление, что она находится в вакууме. Кажется, что простеганный шелк всасывается в легкие вместе с воздухом. Она снова забарабанила кулаками, закричала, стала бить ногами, приподнималась, снова опускалась, извивалась и поворачивалась до тех пор, пока не потеряла представление, где вверх, где вниз. «Помогите!» Она рванула к ногтями и, почувствовав, что небольшая его полоска отошла, запустила пальцы поглубже и потянула. Она услышала, как рвется материя... Почувствовала, как что-то холодное коснулось ее лица, вдохнула пушинку и чихнула. Потом привстала ударившись головой, и вскрикнула от боли. Она погрузила руки в пух и, разбрасывая его, добралась до чего-то твердого и немного шершавого. Дерево. Она начала стучать по нему костяшками пальцев и стучала до тех пор, пока ей не стало больно. Потом, чтобы дать отдых рукам, снова легла и старалась сражаться за то, чтобы наполнять легкие воздухом. Стены давили на нее. пространство становилось все меньше. Ее сжимало, пытаясь раздавить. «Эй — Эй! — кричала она. — Помогите мне! Эй, кто-нибудь, помогите! Затем неожиданно воздух стал холодным. Ей удалось, наконец, глубоко вздохнуть, хватая ртом воздух, она наполнила им свои легкие. Потом появился свет, такой яркий, что ослепил ее. Она услышала, как хлопнула дверь на лестничной площадке, послышали шаги, это сосед в квартире напротив отправлялся на работу. Шесть часов сорок минут. Он всегда уходит в шесть сорок. Господи! Кот села. Ею овладел страх. Постельное белье сползло на пол. Она закрыла глаза, потом снова их открыла, боясь, что попадет в тот же сон. И несколько минут лежала без движения, собираясь с мыслями, не обращая внимания на холодный сквозняк, гуляющий по комнате,